Мою фамилию тоже вряд ли кто знал тогда, я уж не говорю, что помнить ее до сих пор. Ко мне обращались «Сержант», «Славянин» или «Эй, слушай, самое, например, распространенное солдат, а в силу моей худобы и сутулости еще и доходягой, костылем, нередко звали, еще как-то, и все в том же роде, так что уж я и не помню». Никому не приходила охота окликать меня по фамилии, тем более, что она такая длинная, ничего собою предметного не выражающая и оттого непроста в запоминании. Второй, кого удалось мне при скудном отсвете ночи, скупо пробивавшимся в распахнутую дверь, рассмотрев, узнать в глубине амбара, был личностью высшей степени примечательной Летому было 33-35, и, как вспоминается сейчас, человек он был молодой, полной силы, надежд Но тогда, на фоне всех нас, юнцов, сержантов, только что окончивших в глубине страны училища, новичков, попавших в порядком боями истерзанную, поредевшую часть, он выглядел свершеннейшим стариком. Фамилия его Егоров. Однако запомнилась фамилия Не потому, что она была проста и без труда ложиться на память, а скорее того, что с легкой руки заводил острословов, сократив ее, перелицевали в имя, прицепив к нему своеобразное в сочетании с именем определение «животновод», таившее, на мой взгляд, некую загадку и привлекательность. Егор — животновод. Ни на какого животновода в моем представлении он не походил, и никогда им не был, а просто. Егоров случаем подобрал где-то совсем крошечного и счастливого котенка, бережно носил его за пазухой шинили и нежно кормил этот малый, незрелый комочек из своей ложки. Славный симбиоз этот и послужил отправной точкой в его прозвище. Он-то и понуждал, надо полагать, Егорова всегда держаться особняком. Однако не котенок, и прозвище, И не возраст самого Егорова выделяли его среди всего состава взвода. Хочешь и не знаю, в чем здесь, как принято говорить сейчас, первопричина. Характер ли такой, либо действительно его ли та, как он, должно быть, полагал, давали ему право, но на любой вопрос, просьбу, обращение или даже приказ у него всегда был готовый ответ. Опять я, либо «я-то тот при либо «я уже был», или «в чему обязательно я?» Он был неиссякаем и неутомим в готовности выдать целую обойму падежей, склонений, изменений и всевозможных измерений этого самого «я». И только одно оставалось постоянным и неизменным — это то раздражение и неприязнь, с которыми он произносил это «я», словно оно ему так осточертело, что слышать о нем у него же больше не было никаких сил.